Расставание и возвращение. 19 июля Валерий и я заняли свои места в Союзе, а наши американские друзья в Аполлоне. Добавив чистый воздух из баллонов, мы подняли в нашем корабле давление атмосферы, понизив при этом процент кислорода до нормального уровня. Еще на Земле мы попросили американскую сторону, и она приняла наше предложение провести еще один совместный научный эксперимент «Искусственное солнечное затмение». Затмение, которое образуется тенью Луны и которое можно наблюдать с Земли, не всегда дает людям полные данные. Точному представлению о характере солнечной короны мешают постоянные атмосферные изменения, происходящие на Земле. В космосе картина меняется, там ничто не мешает наблюдению за солнечной короной. И поэтому данные, которые мы собирались получить, заинтересовали очень многих ученых. В этот же день нам удалось переговорить свернувшимися в звездный Анатолием Филипченко и Николаем Рукавишниковым. Союз, как меня слышите, я Филипченко. Как у вас дела? Я был рад услышать голос друга. Все пока идет гладко. Я думаю, что так пойдет и дальше. Ваши семьи поручили передать вам наилучшие пожелания. Волнуются, с нетерпением ждут вашего возвращения. Валерий, который не может прожить без своего Митьки и дня, чтобы не скучать по нему. — ворчит. — Чего они там волнуются? У нас все идет нормально. — А как ваши коллеги? — Спят еще, — отвечает Валерий. — Умаялись вчера. День был тяжелый. — Передайте им от нас большой привет, — говорит Анатолий, а Коля добавляет. — До встречи. Ждем вас с нетерпением. В три часа дня, 19 июля, началась расстыковка Союза и Аполлона. Американские друзья произвели ориентацию и запросили нас о готовности к расстыковке. Мы подтвердили свою готовность. Экипаж «Аполлона» вывел из зацепления захваты стыковочного узла и сообщил об окончательной готовности к расстыковке. Пружинный толкатель мягко развел наши корабли. Астронавты, удаляясь от нас, фотографировали наш корабль. По этим снимкам ученые исследуют позже степень затененности нашего корабля. Включив двигатели реактивной системы управления, «Аполлон» приступил к выполнению эксперимента «Искусственное солнечное затмение». Незабываемое зрелище. Мы с Валерием опасались, что пламя, вырывающееся из двигателей Аполлона, смажет нам картину солнечного затмения. Я не знал еще, какими у нас получатся снимки солнечной короны, но краски, открывшиеся мне, были так восхитительны и фантастичны, что я невольно прильнул к иллюминатору. Цвета солнечной короны так поразили мое воображение, что, вернувшись из космоса домой, я в первую очередь поспешил запечатлеть увиденное на холсте. Когда расстояние между нашими кораблями достигло примерно 220 метров, «Аполлон» включил двигатели торможения. Наши корабли вновь пошли на стыковку. На этот раз роль активного корабля выполнял «Союз», а пассивным был «Аполлон». В 15 часов 40 минут стыковка была закончена. Повторная стыковка, однако, не предусматривала новых встреч экипажей, и в 18 часов 26 минут мы окончательно расстыковались. «Прощай, Аполлон! Прощайте наши американские друзья Том Стаффорд, Дик Слейтон и Ваня Брандт! До встречи на земле, на прекрасной голубой земле, нашей общей родине и нашем общем доме!» Около 23 часов по московскому времени Аполлон совершил маневр ухода чтобы избежать столкновения с нашим союзом. И мы потеряли его вскоре из виду. Сутки полета после разделения с Аполлоном заняты у нас несколькими биологическими экспериментами. Ученые ждут от нас как можно больше сведений, чтобы сделать определенные заключения. Фотографируем восход Солнца. Этих данных ждут от нас метеорологи и оптики. Рейс близится к завершению. Мы с Валерием переносим вспускаемый спускаемый аппарат материалы и приборы с результатами проделанной работы. Еще раз проверяем работу систем, действующих на участке спуска. Последний телерепортаж, затем связь будет поддерживаться только по радио. Выполнены все запланированные эксперименты. Готовимся к возвращению на Землю. Завтра мы включим тормозной двигатель и через 45 минут после этого будем на родине. До встречи на Земле! «Радость возвращения на родную землю». Утром 21 июля на 95-м витке мы с Валерием надели скафандры и перешли в спускаемый аппарат Союза. Ориентация точная, все идет нормально. Отработал расчетное время двигатель. Произошло это на 96-м витке над Атлантическим океаном в районе острова Вознесения. Корабль сошел с орбиты и устремился к Земле. Высота наша над Землей сейчас составляет 217 километров. Расстояние от Аполлона около 800. В небе над Центральной Африкой сработали пиропатроны. Приборные и орбитальные отсеки отделились от спускаемого аппарата Союза. Нам немного жаль свой орбитальный отсек, где проходил космический прием. Но ничего не поделаешь, от космического корабля сохраняется только то, что жизненно необходимо для дальнейшей работы. На борту нормально. Разделение прошло вовремя. Идем устойчиво. Докладываю я на землю. Земля говорит. Слышим ваши переговоры между собой. Валерий ворчит. А что вы наши переговоры слушаете? Совершаем разворот по курсу. Слышно, как работают движки и системы управления спуском. Самочувствие нормальное. Все закреплено. Все идет хорошо. Остается позади Каспийское море. Атмосфера сопротивляется, пламя охватывает теплоизоляционный слой защиты спускаемого аппарата. Все идет хорошо. Иллюминаторы у нас закопченные, докладываю на землю. Как самочувствие? Отличное, спасибо. От расчетной точки посадки 25 километров. Сейчас должен вырваться тормозной парашют, затем основной. Все идет нормально. Вспыхивает гигантский парашют. Теперь от земли нас отделяют считанные минуты. В 13 часов 50 минут мы достигаем земли. К нам спешат вертолеты, бегут люди, поисковики открывают люк, помогают нам отстегнуться от привязных ремней, отсоединить скафандры от бортовых систем жизнеобеспечения. И вот мы среди летчиков, врачей, журналистов. Нас засыпают вопросами. Хочется ответить всем сразу, поблагодарить всех. И я говорю... Дорогие друзья, полет завершен. Трудно было, очень трудно, но сейчас легко от того, что мы на родной земле. Качает нас, качает от радости, от усталости, от бессонных ночей. Мы за эти дни спали, наверное, двадцать часов в общей сложности. Спасибо за вашу поддержку, за ваше внимание. Мы состыковались с американским кораблем, встретились с американскими астронавтами, пожали друг другу руки, говорит Валерий. Теперь мы рады, что вновь на родной земле. Кто-то из друзей протягивает нам кусок мела. Мы с Валерием размашисто пишем на закопченном боку нашего славного Союза-19. Спасибо! 25 июля 1975 года американский космический корабль «Аполлон» с тремя астронавтами на борту Томасом Стаффордом, Венсом Брандом и Дональдом Слейтоном благополучно приводняется в Тихом океане. Программа ЭПАС полностью выполнена.